Я закрою глаза, притворюсь, будто сплю. Интересно, что будешь ты делать? Я поймала тебя, улечила в лжи. Говорил, что наивный, несмелый.